облако серой пыли клубилось над царством. Птоклюсп поднялся на ноги и осторожно двинулся вперед, пока не столкнулся с кем-то. Он вздрогнул, вспомнив тех людей, что еще недавно бродили по округе. Воспоминания возвращались не без труда, потому что, так показалось Птоклюспу, кто-то или что-то только что ударило его по голове. «Это ты?» – несмело спросил он. «А, это ты, пап!» «Я!» Ответил И «Это я, пап!» «Рад, что это ты, сынок!» «Ты что-нибудь видишь?» «Нет, все как в тумане» «Слава богам! Я думал, это я!» «Но ведь ты и есть ты! Ты сам сказал!» «Да, папа» «Как брат, в порядке?» «Я вовремя спрятал его в карман, папа» «Хорошо, пока ему везет!» Они прошли еще немного, спотыкаясь о каменной обломке, едва различимые во мгле. «Что-то взорвалось, папа!» – запинаясь, произнес 2Б. «Кажется, пирамида!» Птоклюзп потер макушку, в миллиметре от которой пролетел двухтонный обломок, едва не превратив его в обитателя одной из собственных пирамид. «Наверное, всё дело в том хитром цементе, который мы купили у Меркона Эфепца». «Вряд ли эта перемычка треснула», – возразил 2Б. «Здесь дело гораздо серьёзнее». «Как-то всё вдруг закрутилось, завертелось». «Пожалуй, тебе лучше присесть, папа», – сказал 2Б как можно мягче. «Вот 2А, пригляди за ним». Успокоив отца, он стал карабкаться по обломку плиты, подозрительно похожему на черный мрамор. «Надо найти какого-нибудь жреца», – решил он про себя. «Для чего-то они были созданы, и, кажется, наступил момент, когда жрец может понадобиться. Чтобы сказать доброе слово, утешить или, – нашептывал ему внутренний голос, – размажить им обоим головы». Но вместо жреца он увидел какого-то человека – который стоял на четвереньках и кашлял. 2Б помог ему. Это определенно был живой человек, хотя на мгновение 2Б испугался, что это очередной обитатель пирамид. Птоклюсп 2Б усадил спасенного на валяющейся поблизости обломок, на этот раз сомнений быть не могло, черного мрамора. «Ты жрец?» спросил Птоклюсп 2Б, роясь в беспорядочной груди камней. Ягиль, главный бальзамировщик Пробормотал незнакомец Птоклюсп 2Б, паракосмический архи... Начал было 2Б Но сообразив, что архитекторы скорее всего еще долго не будут популярны в здешних краях Быстро исправился Просто инженер, с тобой все в порядке? Не знаю, что случилось? Кажется пирамида взорвалась Охотно поделился 2Б своей гипотезой Значит, мы все мертвы? Вряд ли. Ты ведь ходишь, разговариваешь. Диля передернула. Это еще ничего не доказывает. А что такое инженер? Ммм, строитель акведуков. Быстро сориентировался 2Б. Новая область. Слегка пошатываясь, Диль поднялся. Я! Изрек он. Хочу пить. Надо найти реку. Однако сначала они нашли Тепика. Он лежал в обнимку с косо срезанным обломком пирамиды, проделавшим на месте своего приземления воронку средних размеров. «А я его знаю!» – заметил 2Б. «Это тот парень, который добрался до вершины пирамиды! Просто не верится, что он выжил!» «А почему вокруг него растет пшеница?» – поинтересовался Диль. «Думаю, это следствие эффекта, который возникает в эпицентре вспышки», пояснил 2Б, размышляя вслух. «Нечто вроде зоны покоя, как в середине водоворота». Он непроизвольно достал восковую дощечку, но тут же поспешил ее спрятать. Незнакомцу ни в коем случае не следовало знать, какую роль он сыграл во всей этой истории. «Он мертв?» «Эй, эй, не гляди на меня так!» попросил Диль, отодвигаясь. Он перебирал в уме возможные варианты новых профессий. Обивочные работы звучит неплохо. По крайней мере, кресла после перетяжки за тобой следом не ходят. 2Б склонился над телом. «Смотри, что у него в руке!» Удивился он, осторожно разжимая пальцы Тепика. «Кусок оплавленного металла! Зачем он ему понадобился?» Тепику снился сон. Он видел семь тучных коров и семь тощих, одна из которых ехала на велосипеде. Он видел верблюдов, распевающих песню, от которой разглаживались морщины на челе жизни. Он видел палец, выводящий на стене пирамиды «Идти вперед легко, чтобы идти назад!» «Смотри следующую стену!» Обойдя пирамиду, Тепик узрел продолжение надписи. Требуется усилие воли, потому что это намного труднее. Спасибо за внимание. Тепик задумался над этими словами и вдруг понял, что есть такая штука, которую он никогда не делал. Просто не умел. Но теперь Тепик отчетливо видел, что все дело в сочетании цифр. В особом их порядке. То, что прежде казалось волшебством, есть лишь способ описания действительности. Главное описать всё так, чтобы никто не смог от тебя отмахнуться. Тепик напрягся. Что-то сдвинулось. Диль и Птоклюсп-2б растерянно озирались по сторонам. Снопы яркого света, прорвавшись сквозь завесу пыли и тумана, вызолотили окрестность. И взошло солнце.